Был обеденный перерыв. Госпожа Авриль, старая хозяйка Харчевни, шепотом говорила своим пансионерам, среди которых были и парижанка с детьми, и отставной военный ветеринар из Реймса, и служащий мэрии. «Сегодня я приготовила утку с репой». Ветеринар рассказывал последние новости. «Десант не скинули». В гостинице «Милорд» столовались две молоденькие учительницы, присланные на практику. Они волновались, что опаздывают в школу, ушли, не кончив обеда. А в кафе «Глоб» старые крестьяне пили кислое легкое вино и рассказывали. Говорят, что партизаны завалили туннель. Часы на церкви показывали два часа десять минут. На колокольне, как на всех колокольнях Франции, Красовался маленький петушок, в небе плыли легкие облака, парикмахер Брюяр мылил щеки краснолицего фермера, аптекарь Паско объяснял старухе, что лекарство нужно принимать не до еды, а после. Приехавшая из Лиможа молоденькая машинистка Кутюрье, забыв о том, что хотела достать масло, сидела под деревом и мечтала о счастье. В школах верещали разыгравшиеся дети, и госпожа Руссо говорила, «Тише, ребята, вы так и не поняли правила процентов!» Нотариус Монтазо читал газету. Доктор Дазурто, осмотрев новорожденного, бормотал, «Хорош!» Тогда подъехала к городу первая машина с немцами. В ней сидел Ганс Ширки. Прочитав надпись «Орадур Сюрглан», он подумал, Слишком длинное название для такого маленького города. Он зевнул. Мы чертовски устали за эти четыре дня, а впереди вместо отдыха Нормандия. Немцы приказали всем жителям города собраться на базарной площади. Один старик ответил Гансу, «Я болен, я не могу встать, я три года лежу», — Ганс засмеялся, — «а, может быть, я доктор?» Он сбросил старика с кровати и разбил ему голову прикладом. На площади было много народу. Женщины прижимали к себе детей. Дети плакали. Привели несколько стариков и старух, их поддерживали внуки. Здесь были башмачник Совья, швея Зеллер, студент Крузо, кузнец Крануден, булочник Рено, перчаточница Мерсье, ткач Леблан, колесник Лепара, священник Лорик, плотник Дютре, землякоп Дуар, трубачист Ито, токарь Джанину, кондитер Бюссон, учительница Кути, портной Бишо, почтальон Бусьер. Мельник Пусса, каменщик Лашо, механик Бобрей, водитель Путаро, санитарка Эбра, упаковщик Жуо, щитовод Тессо, маляр Бертолеми, полировщик Кессо. Здесь была крестьянская семья Тума, состоявшая из четырнадцати душ. Здесь было все население Орадура. Пришли и дети из двух школ. Они смеялись, шалили. Немцы сказали им, что на площади будут всех... Фотографировать Но увидев злые лица Немцев дети притихли Немцы тем временем отцепили городок Они рыскали по окрестным полям Проверяли не спрятался ли Кто-нибудь в траве Часы показывали три Все были в сборе ССовцы отделили Женщин и детей Повели их в церковь Мужчин небольшими группами Отводили в сараи и в гаражи Потом немцы приступили к работе, поджигали сараи и гаражи. Всех, кто пытался вырваться из горящих построек, они убивали. Женщин и детей заперли в церкви, кругом стояли эсэсовцы с пулеметами. Когда подожгли церковь, какая-то женщина, обезумев, выбросила из узкого оконца ребенка. Ширки не прозевал, он подобрал младенца и швырнул его в огонь. Покончив с людьми, немцы начали выносить из домов все ценное. Нашли шелк, ящики с вином, столовое серебро, продовольствие. Все это они погрузили на машины. Потом они облили дома горючим и сожгли город. фюрер Клотц сказал, «В России лучше горело, там много дерева». Оберштурмфюрер Швабе посмотрел на часы. Без пяти — десять, а мы приехали в два. Восемь часов — это совсем недолго. Все-таки целый город. Орадура, Сюрглан больше не было. Из города удалось уйти восемнадцати жителям. Все остальные погибли. Вино, вывезенное из Орадура, эсэсовцы распили в соседних деревнях. Они смеялись. Пели солдатские песни, и крестьяне думали, что они справляют победу над союзниками. Ган Ширки испытывал душевное облегчение. Наконец-то он рассчитался с этими лягушатниками, вспоминая, как кричала женщина, когда он бросил ребенка в огонь. Ширки ухмылялся, это им за Вальтера, за взорванный мост, за все мои мытарства. На следующий день Ганс послал отцу письмо. Он писал, «Дорогой отец, все последние дни я душою, особенно остро ощущаю твою близость. Террористы хотят нанести нам удар в спину, но это не удается. Вчера мы уничтожили настоящее осиное гнездо. Ты можешь быть спокоен, твой сын не сдастся и не раскиснет». От мамы я получил два письма, она, естественно, волнуется и за меня, и за тебя. С нетерпением жду известий о войне на Востоке. Впечатление, что вам удалось повсюду остановить красных. Целую тебя крепко, Хайль Гитлер, твой сын Ганс. Старика, которого убил Ганс Ширке, звали Арманд Клаво. Ему было 82 года. Он помнил франко-прусскую войну. Ганс Ширки бросил в огонь Мишель Алиоти. Ей еще не было двух месяцев. Она родилась 14 апреля. Полк фюрер двигался на путье. Ганс Ширки пел свою любимую песню. «Простая фиалка цветет на пути, сорвать ее жалко, и жалко уйти». Дорога петляла среди дубового леса. Вдруг затрещали пулеметы. Видимо, террористы были на верхушке горы. ССФЦ остановились, открыли огонь из орудий. Оберштурмфюрер Швабе сказал, «Неслыханная наглость, но я думаю...» Никто не узнал, что именно он думал. На дороге разорвался снаряд... Осколком был убит оберштурмфюрер. Партизаны теперь стреляли из немецкой противотанковой пушки. Бой длился четыре часа. Потом эсэсовцы повернули назад к Эймутьей. Надвигалась ночь. Ехать лесом было бы неразумно.